Голова одиннадцатая. Напавший. Дворец Паблохитара. Парк. Поскольку хлеб был весь распродан, ученики разошлись и очередь закончилась. Я увидел своих родителей, которые уже во всю готовились ко второй половине дня. Будь настороже, Эджес. К вам что-то приближается. Отправил я ему Ликс, и Эджес тут же взял в руку кровавую магическую копье Дихедатом. Госпожа, оставайтесь на месте. Моя мама обернулась на голосы Джеса. Но куда быстрее, чем она это сделала, Зاين раздался жуткий голос. На теле моей мамы появились клянки проклятых слов. Однако они не причинили ей вреда. Наконечник выброшенного вперёд магического копья Иджеса исчез. Коровавое магическое копье, секрет первый. Голос поглотили появившиеся в Зайне дыры. Мёрный выпад. Предотвратив первый ход врага, Идже слегка наклонился, при согнув колени, и стал своим единственным глазом искать местоположение того, кто пытался убить мою маму, но ощутить магическую силу в парке не смог. Магия глубокого одного мира. Мало кто способен скрыться от моего магического глаза. Однако Сар из загробного мира взмахнул кровавым магическим копьём, и в пространстве, где не было ничего, появилась красная вспышка копья. "Своё присутствие тебе не скрыть". Иджис рассек присутствие, которое ощутил при помощи второго секрета, мерной вспышки. Несмотря на то, что заклинание напавшего развилось, он сумел кое-как уклониться от прямого удара магического копья. Появилась целиком закована в доспехи кукла, которая держала меч. Рассек Иджис заклинание Кэррел, а присутствие скрывало, наверное, заклинание Лекснесс, хотя Иджис все равно смог его засечь. А это значит, что эта кукла здесь не в единственном экземпляре. Понял. Иджес выскочила из школьного буфета и встал перед ним, защищая мою маму. Наконец, где хидатама исчез, и из тела Иджеса вытекло огромное количество крови. Коровавое магическое копье, секрет четвёртый, коровавые пограничные врата. Со всех четырёх сторон школьного буфета появились огромные врата, которые защищали его. А! Царь загробного мира попытался пронзить копьём стоящую перед ним бронированную кукло. Будь это магическая кукла мира Мелитея. Он бы пронзил ее насквозь с первого же удара, однако этот резь дотбил его капля. Вот что делают куклы. На четвертый раз голову куклы пронзил появившийся сзади наконечник капля, которая прошла сквозь пространство и время. В этот миг Иджи с отскочил в бок. Его руку порезал невидимый клинок, и с нее сочилась кровь. Все-таки здесь были другие бронированные куклы, которых при помощи Кайрала сделали невидимыми. Кайрала с мира пыли или Кснеса с мира дум. В этом нападении замешано несколько миров? Или же нападающий хочет заставить меня так думать, используя магию, которую я недавно видел? Миша, Рай и все остальные находятся во второй глубоководной аудитории, поскольку им было сказано ждать там, и если они попытаются силой оттуда сбежать, это усилит подозрения против нас. Я тоже не могу покинуть судебное заседание, не создав множество проблем. Хотелось бы верить, что Иджис преодолели это затруднительное положение, но силы и численность врага неизвестны. В крайнем случае мне самому придется вмешаться. Газота! Эджес махнул расечённой рукой, и в парке пошел кровавый дождь. Кровь постепенно прилипала к невидимым куклам и обнажала их очертания. Всего их было шестнадцать. Таков, значит, предел параллельного мышления нашего врага, или же остальных он спрятал в засаду. Мерная вспышка! Бронированные куклы отбили красную вспышку копья, они довольно сильны для магических кукол без основ. Магика и ты мне, обмениваясь ударами с бронированными куклами, Идж просто подбежал к артиллерии с тигрёнком, который находилась внутри кровавых пограничных ворот, и сунул в неё руку. Царь загробного мира неистово бросил тигрёнка. Как же досадно, что мной так пользуется, закричал от тигрнок Мейтелен, взмахнув серебряными когтями разрушения замков. Уклониться от этого было невозможно. Контролюры и причинность она навязала следствием того, что бронированные куклы оказались рассечены. В этот миг Иджи сделал дырой мирным выпадом в качестве добивающего удара, и шестнадцать бронированных кукол выбросило за грань пространства временного континума. Как вдруг Иджи снабрил огромная тень. Он шустро поднял голову вверх и увидел поднимающийся гигантский ментальный молот. Великая глубоководная магия мира Дома Райни и Леона, Горгон Долора Гаденгас, собиралась распылить огромные кровавые врата. Четверо кровавых пограничных врата разлетелись на куски с соответствующим звуком. Этот молот был необычайно силён против магической силы и магии, однако всему остальному серьёзных повреждений не наносил. Моя мама осталась невредима, потому что извергнувшийся из эквесовой печки огонь защитил её, но тут туда полетел тёмно-зелёный магический снаряд. Не позволяю! Вставший на потив снаряда Иджос использовал картину Медлена в качестве щита. Га! воззакричала Метилян. Словно взяла урон картину на себя. Магический снаряд жужжал до предела, а затем отскочил в противоположном направлении с огромной силой. Это был Рэйл Фрел Кастори. Адони Эрхели Макес. Раздались из неоткуда святые слова, и в тот же миг размер магического снаряда удвоился. Причина, по которой мощь снаряда в момент отскакивания возрастала больше, чем в глубоководной аудитории, заключалась в том, что сейчас Адони Эрхели Макес. повелича волоси ло богов, повелевающих отражением и магическими снарядами. Вдобавок к этому отскочивший Рейлфрейлф вдруг остановился в пространстве, где ничего не было, и начал спрессовываться. Скорее всего, там находился барьер, скрытый Кэралом, и если магический снаряд отскочит снова, его мощь возрастёт до немыслимых масштабов. Тем временем, медленно поднимаясь, Горгон Долларагоднгс снова появился над головой Иджеса. Одновременная атака магическим снарядом и огромным молотом Однако Иджас моментально решил, что нужно делать, и бросил картинную раму в Горгон Долрагоденгес. Доставай картинную галерею. Из картинной рамы появилось здание. Это была картинная галерея, созданная силой италян, который обладал упорядом фортификации. Иджас запустил наконечник дигидоатама в картинную галерею. Портёя огромный молот начал расплетать картинную галерею с грохотом рушая её наружные стены. Однако остановить его кое-как удалось. Тем временем отскочивший Рэйл Фреел увеличился до гигантских размеров и на невероятные скорости проскочил мимо Иджеса. Наконечник дехидрата мои счасть, сразу после чего из тела Иджеса вылилось огромное количество крови. Кровавая магическая капля секрет четвертой! По направлению движения магического снаряда появились врата. Кровавые пограничные врата! отскокивающие при блокировке релфреил был крайне плох против кровавых пограничных врат, которые выбрасывали за грань пространственно-временного континуума. Ведь если магическому снаряду не с чем будет столкнуться, то он не отлетит в обратном направлении со свистом несущийся магический снаряд в ошёл в кровавые пограничные врата. Но в этот миг Иджи широко раскрыл магический глаз. Врата не смогли выбросить снаряд за грань пространственно-временного континуума. Релфреил прошёл их насквозь и вплотную приблизился к моей маме. Иджес с щелчком следующим миг остановил Рэйл Фрел. Телепортироваться гатомом в центр нарушенного поля магической силы невозможно, поэтому Иджес пронзил самого себя кровавым магическим копьем и переместил себя вместе с наконечником копья к Рэйл Фрелу. Рэйл Фрел стал отталкивать Иджеса и разрушать все его тело, превращая льющуюся кровь в магическую силу. Он фокусировал ее все на своей антимагии. Как вдруг. Ах! Это же! Живо тут же сопронзил теневой меч, который вылетел из Рэлфреэла. Это был сокрушитель законов Энозданоа. Магический снаряд прошёл сквозь врата, поскольку этот меч уничтожил закон кровавых магических врат. Иджес! Раздался голос моего отца из школьного буфета. Он жемал в руке кровавый меч. Забудьте обо мне. Бегите, пока ещё А! Изарта Иджеса полилась кровь. Сокрушитель законов вошёл в его живот ещё глубже. Он практически насквозь пронзил его тело и был уже близок к тому, чтобы приблизиться к моей матери, в то время как релф рел начал жутко гудеть. Эс! Спасайте, госпожа! Ладно, избала. В этот мик релф рел лопнул и в парке разразился мощный взрыв. Он порталкнул сокрушитель законов и тут прошёл сквозь животы Джесса. В то самое мгновение, когда отец загробного мира собрался переместить в себя силой кровавого магического капля, чтобы попытаться догнать меч, его единственный глаз увидел, что вину заново было окреплен кровью. Несколько красных капель упали на землю и окрепли в землю в свой цвет. Какой удивительный демонический меч, точнее магия, раздался мужской голос. Он не принадлежал ни моему отцу ни Иджосу. Я слышал его впервые. И давно по блоке тара стало так беспокойно. Там стоял молодой юноша. У него были белые мелированные волосы с короткой стрижкой в стиле каре, а на униформе эмблема в форме куклы. И несмотря на то, что его правая рука была пронзена тиневым мечом, он крепко схватил и удерживал его лезвие. Следующим мигом из ладони юноши вытянулась красная нить, смешанная с золотой пылью, которая начала плетаться крушитель законов. Что бы это ни была за сила, но она остановила демонический меч, который всё ещё пытался двигаться. Еще никогда не видел такой магии. Я не знаю, кто ты, но тебе хватило наглости начать бесчинствовать стенок паблохитара. Знай, если ты попытаешься зайти дальше, то сделаешь врагом весь мой мир. Верно, сказал юноша. В этот миг тени вы мечтать вдруг исчез, будто у него закончилась магическая сила. А красная нить упала на землю. Юноша поднял ладонь над головой, после чего нить снова вернулась в его тело. На несколько секунд повесла молчание. Мой отец замер, все еще защищая мою маму с громовым мечем в руке, и Джжже оставался на стороже, сфокусировав магический глаз на внезапно появившемся юноше и округе. Похоже, напавший на вас сбежал. Моя мама подняла голову и медленно встала на ноги, затем она подошла к юноше с коррэ, будто она только и сейчас осмыслила произошедшее. Извините. Юноша повернулся к моей маме. Вы не ранены? Нет, большое вам спасибо. Юноша улопнулся как дитя. Вот и славно. Ой, но вы же ранены, Эквисек. Ты же можешь вылечить его, сказала она пламенному телу Эквиса, который пытался защищать её. Не хочу лечить его. Ну, пожалуйста. Моя мама подбежала к юноше и взяла его за руку. У меня зазвенело в ушах. Моя мама и юноша оба выпустили магическую силу, словно резонируя друг с другом. Он резко дёрнул руку. Ам-а Не обладая магическими глазами, моя мама не была способна увидеть этот резонанс. "Должно быть, она подумала, что он отмахнулся от неё. Нет, я просто, простите меня". Сказав это, он пристально взглянул на лицо моей мамы. "А мне зачем волноваться обо мне? Я крепкий". С этими словами он развернулся. "Подождите, эм, скажите, как вас зовут? Мы скоро увидимся. А сейчас я немного спешу. До свидания". Её нашел Скоро Галант на Покинол Парк.